Тридцать четыре. Одна ночь до. Робби. Тот же зал, но выглядит теперь иначе. Я стою посередине. Гости сидят за круглыми столиками, накрытыми белыми льняными скатертями. А жених и невеста со свидетелями за длинным столом впереди, на котором расставлены свечи и цветы. Гости все еще заняты едой, другой, Робби, болтает с Хиллари. Так странно наблюдать за собой вчерашним. Внешне я точно такой же, но в душе бесконечно далек от этого парня. Удивительно, как много может измениться в мгновение ока. Но сейчас надо сосредоточиться. Нужно придумать, как снова заговорить с Джен. Это было невозможно ни во время разговора с Хиллари, ни во время церемонии. Они с Роби постоянно находились в поле зрения друг друга. Но Джен уже собирается уходить. Надо просто подождать. Приблизившись к столу жениха и невесты, я вижу на тарелках почти нетронутые десерты трех видов. Все они слишком большие и чересчур сухие на вид. Если бы я обслуживал эту свадьбу, то приготовил бы что-нибудь более элегантное, с интересным вкусом, чтобы Марти и Хиллари запомнили надолго. Черт возьми, я упустил столько возможностей начать собственный бизнес, изменить свою жизнь. Почему я так ничего и не сделал? По залу бродит фотограф, все еще щелкая фотоаппаратом. Но это уже никого не интересует. Главные снимки сделаны днем, на королевской миле. Было очень холодно. Подружки невесты скользили на своих каблуках по обледенелой булыжной мостовой и смеялись. Часть пути Марти нес Хилари на руках, чтобы она не упала в своем длинном платье. Они оба светились от счастья. Он и она в его объятиях. Наверное, я выглядел довольно напряженным, потому что во время фотосессии с друзьями жениха Марти спросил меня, все ли в порядке. Даже на своей свадьбе он думал обо мне и моих проблемах. «Это из-за Джен?» — спросил он. Я не ответил. «Просто поговори с ней». Я уже пытался, ничего не вышло, — пробормотал я. «Ну так попытайся снова тупиться». «Нет уж, я не собираюсь опять унижаться». «Что, мы слишком гордые?» — сказал Марти, нахмурившись. «Может и так. Какой в этом смысл, если она все равно скажет «нет»?» «Смысл в том, что ты ее любишь». В этот момент фотограф попросил нас с Марти пройтись по миле. В какой-то момент мы обернулись, щелкнула камера, и я произнес. «Я не знаю, что мне сделать. Попробуй сделать для нее что-нибудь приятное». «Например?» «Включи мозги, глупая твоя башка! Что ей нравится? Что вызывает у нее улыбку?» И тут вдруг я заметил кое-что в туристической лавке. «Ты гений!» — сказал я, пожав ему руку. «Вперед!» — улыбнулся он. «По крайней мере, хоть кто-то увильнет от этого чертова папарацци». Со стороны свадебного стола раздается звон. Джейми встает и аккуратно стучит ножом о стакан с водой. «О нет, только не торжественные речи!» Все умолкают и поворачиваются к нему. «Добрый вечер, леди и джентльмены!» — начинает он. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня на свадьбу моего старшего брата». Джейми рассказывает пару забавных историй из их с Марти детства, упомянув о том, что Марти всегда брал на себя вину за все их проделки. «Прости, мам!» — усмехается он, глядя на Венди. Та закатывает глаза и улыбается. «Ладно, не буду занудствовать», — говорит Джейми. «Оставлю комедию для Робби». С дальних столиков доносятся одобрительные возгласы, пьяный смех. Робби улыбается, но потом начинает теребить в руках карточку, которая стояла перед ним. Он как будто сам не свой. Как ни странно, я вообще не помню, что тогда сказал. Я придумал речь в тот же день, после разговора с Марти на Королевской миле. Все как в тумане. Джейми продолжает и приглашает выступить отца жениха отец хиллари говорить отказался тот произносит великолепную классическую речь о том как он гордится марти и всеми его достижениями а особенно лучшим из них хиллари после этого слово берет марти он рассказывает о том какая хиллари умная и трудолюбивая и как он ею восхищается он бесконечно счастлив что встретил ее и хочет провести с ней всю свою жизнь хотел бы я обладать такой же силой духа четко осознавать, что делает меня счастливым, и просто двигаться к этому. Когда Марти закончил свою речь, вина было выпито уже довольно много, и в зале стало шумно. А теперь, — торжественно объявляет Джейми, забирая у Марти микрофон, — слово предоставляется шаферу. Он церемонно вручает микрофон Робби. Раздаются хлопки и одобрительные возгласы. — Сейчас повеселимся, — слышу я откуда-то сбоку. Оборачиваюсь на голос и вижу ухмыляющихся парней из школы. Кое-кто бросает на стол деньги, делают ставки. Я нервничаю. Для меня большая честь быть шафером на свадьбе лучшего друга. Начинает Робби и делает глубокий вдох. Пауза. Мы с Марти дружим с детства и всегда поддерживаем друг друга. Я думаю, в жизни это очень важно. Он откашливается. Очень важно, когда рядом есть человек, который поддержит тебя в трудную минуту. Слышу какое-то бормотание. Парни в недумении. Что с ним творится? Когда Марти встретил Хиллс, было видно, как сильно он ее полюбил. Как они оба полюбили друг друга и с тех пор неразлучны. Марти и Хиллари обмениваются взглядами и улыбками. Потом Робби рассказывает о своей дружбе с Марти, о местах, где они бывали вместе вспоминает разные случаи жизни. И ни одной глупой шутки. Ни одной истории, которая могла бы смутить или унизить Марти. Все это время Джен смотрит на него таким взглядом, который я не могу понять. В ее глазах почти любовь. Но этого не может быть. Ведь ей столько пришлось пережить из-за меня. «Я не буду слишком долго держаться за микрофон», говорит Робби, и по залу прокатывается волна смеха. «Наверное, это самая короткая речь Шаффера в истории. Но у меня есть еще пара слов напоследок», добавляет Робби и нервно сглатывает. «Один мудрый человек как-то сказал, не у каждого в жизни бывают особенные отношения, такие, в которых есть магия». Марти коротко кивает и улыбается. «И если тебе посчастливится иметь такие отношения, ты должен сделать все, чтобы сохранить их», продолжает Робби. Он бросает взгляд на Джен, и, я уверен, в этот момент ее сердце забилось чаще. «А теперь я попрошу всех встать и выпить за жениха и невесту!» — говорит он, отводя от нее взгляд, и наполняет бокал. Раздается грохот отодвигаемых стульев, гости встают. «За Марти и Хиллари!» — громко произносит он. «И за их волшебную любовь!» «За Марти и Хиллари!» — хором повторяют все и осушают бокалы с шампанским. Марти наклоняется к Хиллари, чтобы поцеловать ее, и впервые в жизни я почти горжусь собой. Хорошо сказано. Правильно сказано. Смотрю на Джен. Она улыбается, Робби, и на ее лице тоже написана гордость. Однако теперь я вижу ситуацию с разных сторон. Робби в своем репертуаре. Он решил, будто одной хорошей речи достаточно, чтобы все исправить, и как по волшебству стать подходящим парнем для Джен. Он по-прежнему понятия не имеет, что значит любить. И что значит исправлять ошибки или делать другого человека счастливым. Для него это просто слова, пустой звук. А где-то там есть Дункан, идеальный мужчина, который только и ждет, когда Джен вернется к нему, чтобы построить жизнь мечты. Так что, как мне кажется, Робби делает слишком мало. И слишком поздно. Обстановка в зале опять изменилась. Столько убрали, чтобы расчистить место для танцев. Я стою в сторонке, гости потягивают коктейли и болтают друг с другом. Атмосфера оживленная. Свет приглушили, и музыканты начали играть. А сейчас первый танец Прогремело из динамиков, и на танцполе с мерцающими звездами появились Марти и Хиллари. Они сияют от счастья, но тогда я этого не заметил. Хиллари вернулась к нему. Несколько минут они кружатся в танце, не сводя друг с друга влюбленных глаз. Потом Марти обводит взглядом гостей, с улыбкой приглашая всех на танцпол. Сначала выходят родители Марти, потом мама Хиллари, к которой неохотно присоединяется отец. Они по-прежнему стараются не смотреть друг на друга. Потом друзья жениха и подружки-невесты. Робби и Джен робко переглядываются, и, поколебавшись, Роби берет ее за руку. Мне не нужно следовать за ними, чтобы услышать, о чем они говорят. Я помню каждое слово. Они начинают танцевать, и я думаю. Как странно, что сейчас на нее смотрят два Робби. Одного из них заботит только собственное счастье, а другого — счастье Джен. «Как тебе все это?» — спрашивает он, явно нервничая. Она улыбается. «По-моему, все просто идеально». «И у Хиллс не было проблем с макияжем или типа того?» Она не пыталась напиться в ванной? Легкая усмешка, небольшая пауза. Нет, все было тихо и спокойно. Наблюдая за ними, я думаю, может, небольшая ложь при определенных обстоятельствах вполне допустима? Начинается следующая песня. Я сразу узнаю ее. По спине пробегают мурашки. Робби и Джен обмениваются взглядами. «Это фишеменс Blues. Первая песня, под которую мы танцевали в тот вечер, когда познакомились, пять лет назад. И вот мы уже кружим по залу, прижавшись друг к другу, счастливо улыбаясь, будто кроме нас здесь никого нет. Я улыбаюсь, глядя на них. Как приятно снова видеть их вместе, пусть и на пару минут. Они счастливы, как были когда-то. Но в то же время мне грустно. Ведь другой Робби и не догадывается о Дункане и намерении Джену ехать в Австралию. На самом деле даже забавно, насколько мы порой не понимаем других людей. Они всегда могут нас удивить. Песня заканчивается, все хлопают, Робби громко свистит. Джен улыбается сама себе, захваченная эмоциями, но потом вдруг быстро меняется в лице, мрачнеет. Ее плечи напрягаются. И без всякого предупреждения она оставляет его и уходит прочь. Через секунду Робби, оглядевшись по сторонам, Торопливо следует за ней, продираясь сквозь толпу. Я иду за ними. Ни в коем случае нельзя ее упускать. Я должен попытаться поговорить с ней. Выбравшись с танцпола, он окликает ее. «Джен!» Она оборачивается и смотрит на него с грустью в глазах. Он разводит руками. «Ты куда?» «Робби, что ты от меня хочешь?» Он выглядит растерянным. «Я хочу просто побыть с тобой, Джен». Хочу видеть тебя». Ее глаза засверкали. «И это все?» «В каком смысле все?» Он окончательно сбит с толку. «Я скучал по тебе, Джен, и до сих пор не понимаю, почему ты уехала». Ну вот, теперь все предельно ясно. Он так ничего и не понял. И никогда не поймет. Он думает только о себе и о собственных нуждах. О том, чего хочет она, что нужно ей, Он никогда не задумывался. В конце концов, я должен был прозреть. Пусть и таким невероятным образом. Теперь это очевидно. «Я тоже по тебе скучал, Робби», — тихо произносит Джен. «Но я не уверена, что это хорошая идея — быть вместе». «Почему нет?» — говорит он, протягивая к ней руки. «Почему бы нам не провести сегодня приятный вечер? И не посмотреть, что из этого выйдет?» Она молчит, глядя куда-то через его плечо. Он не замечает, но мне с моего места прекрасно видно, куда она смотрит. Там, в полумраке, Марти и хиллари все еще танцуют, прижавшись друг к другу. Марти целует ее. И очевидно, что Хиллари для него самое дорогое существо на свете. Джен переводит взгляд на Робби. «Прости», — шепчет она, — «ничего не получится». Она разворачивается и уходит, оставив его в полном замешательстве. Несмотря на то, что мне очень больно переживать все это снова, я должен сосредоточиться. Это мой шанс поговорить с ней. Вот так. Я иду за ней, не упуская из виду сиреневое платье, которое с шуршанием удаляется прочь. Уже у самого выхода я слышу хорошо знакомый голос. «Джен!» Я оборачиваюсь и вижу свою маму, которая направляется к Джен с приветливой улыбкой. Дерьмо. «Джил?» Говорит Джен останавливается. Она явно нервничает. «Как поживаете?» «Лучше скажи, как поживаешь ты, милая», отвечает мама и берет ее за руки. «У тебя новая прическа? Такие длинные волосы. Просто великолепно». Джен выглядит немного растерянной, но улыбается в ответ. «Спасибо, у меня все хорошо». В ее глазах появляется проблеск какого-то чувства. «Простите, что не выходила с вами на связь». Мама вздыхает. Это ты прости меня за Робби. Ты достаточно долго его терпела. Я замираю на месте. Внутри все сжимается. Значит, она окончательно разочаровалась во мне. Хотя я и сам считаю прежнего Робби безнадежным. Именно поэтому Джен должна быть с Дунканом. Я все исправлю, хочется сказать маме. Я все исправлю, обещаю. Я стараюсь изо всех сил. Тут появляется отец. При виде Джен его лицо светлеет. «Привет! Очень рад тебя видеть!» «И я вас», — отвечает Джен. «Я смотрю на его измученное лицо, испечренное морщинами, добрая часть которых появилась благодаря мне. Это невероятно, но я даже не извинился за то, что испортил ему юбилей. Я просто перестал приходить к ним после этого». «Как дела у Кирсти и Фай?» — спрашивает Джен. «Мама с папой переглядываются». «Что происходит?» «У Кирсти все хорошо», — отвечает мама. «Но Фай и Макс, боюсь, они разводятся». «Какого черта?» «О, мне так жаль», — произносит Джен. «Ну, по правде говоря, в последнее время у них все разладилось», — с грустью говорит мама. «Но все равно тяжело. И для Строна тоже». Строн. Вспоминаю, как впервые взял его на руки в роддоме. Каким защитником я себя тогда чувствовал» и дал себе слово, что всегда буду рядом. Но когда я видел его в последний раз, как же я, скотина, мог столько пропустить? Все становится хуже и хуже. «Как прошло твое путешествие?» спрашивает папа с таким видом, будто эта тема причиняет ему невыносимую боль. «Я слышал, ты была в Австралии?» Она кивает, и у меня сдавливает грудь. «Тот самый пропущенный месяц. С Дунканом» но она будет счастлива с ним. «Еще я слышал там отличные условия для врачей», — продолжает он. «Ты нашла что-то интересное для себя?» Джен медлит с ответом. «Я еще думаю об этом». Мама на мгновение сникла, но потом просияла. «Я так рада за тебя», — говорит она и крепко сжимает руки Джен. «Ты должна быть счастливой и делать для этого все, что нужно». «Боже, они ее отпускают». Мои собственные родители такого плохого мнения обо мне, что фактически отталкивают от меня любовь всей моей жизни. Но я все еще могу что-нибудь сделать. Я еще могу все исправить. Еще не конец».